Глава 9. Галятовский, Радивиловский и Лазарь Баранович В истории схоластической литературы, возникшей в Южной и Западной Руси после толчка, данного Петром Могилою, умственному движению, особенно возбуждает внимание историка Иоанн и к и й г а л и т о в с к и й по своему живому и сообразному с духом своего века и общества, участию к вопросам, касавшимся важных сторон тогдашней политической и общественной жизни. Насколько нам известно, жизнь этого человека, как большую частью жизнь монахов, протекала довольно однообразно. Он родился на Волыне, учился в Киеве, слушая, между прочим, ч т е н и е Лазаря Барановича, Постригся в монахи, был игуменом Копятицского монастыря на Полесье. С 1659 года несколько лет занимал должность р е к т о р а Киевских школ. Потом жил в Москве и наконец в малороссии, где был архимандритом сначала Новгород-Северского, потом Черниговского, Елецкого монастырей. Он скончался в 1688 году. Галятовский находился под покровительством бывшего своего наставника Лазаря Барановича, архиепископа Черниговского, и с его рекомендацией отправился в Москву, где был принят радушно. Как видно, это был человек неискательный, с к р о м н ы й но вместе с тем более чем многие его современники не способны вращаться в одних отвлеченностях и постоянно обращавшиеся к жизненным вопросам оценивая г а л и т о в с к о г о нужно сравнивать его с другими писателями его времени и тогда при всех недостатках его он представит для нас значительный интерес сочинение его Могут без скучки читаться даже теперь. Слог его менее страдает напыщенностью. Изложение у галитовского везде толково. Язык приближается к народной малорусской речи, хотя он употребляет такие польские слова, которые теперь забыты, но, вероятно, тогда были в ходу. Тогда самый польский язык не переставал еще быть для малорусов культурным языком и занимал такое почти место, какое впоследствии занял книжный русский, а потому Галитовский написал несколько сочинений по-польски. Как монах Галитовский вращается в области церковной и находится под влиянием тех взглядов, которые им были усвоены по воспитанию, но его живые Даже поэтические страсти везде проглядывают из-под гнета мертвящей схоластики. Сочинения его показывают большую, хотя одностороннюю начитанность — знакомство со многими византийскими и средневековыми богословскими и церковно-историческими писателями. Он любил особенно ссылаться на барония. Для придания силы своим доводам, Он приводит отовсюду примеры и свидетельства, однако относится к ним без критики и вообще до наивности доверчив. Галитовский отличается сильным воображением, любит образы, рассказы, анекдоты, хватается за них при первой возможности и увлекается их художественную силою, а потому явный вымысел нередко принимают за истину. В то время, когда жил и писал Галитовский, мыслящего малоруса духовного звания, естественно, могли и должны были занимать отношения его церкви и народа к римскому католичеству, к иудейству и к мугомеданству, так как Малороссии приходилось неизбежно сталкиваться со всем этим. Защита православия против римско-католической пропаганды как мы сказали, легла в основу всех целей Петра Могилы при устройстве Киевской коллегии. Правду сказать, скоро после смерти знаменитого иерарха ученая война на перьях и на словах должна была отойти на задний план, а вслед за тем должны были выступить вперед иные задачи для просвещения в русском крае. За веру наступила борьба другого рода. Народ стал за нее и за себя с дубьем и кольями. Затем успехи Соединенных Русских Сил отвоевали у Польши почти все древние русские области. Если бы московская политика не отодвинула разрешение векового спора еще на столетие, то православие в областях Южной и Западной Руси, поступившей под власть московских государей, мало нуждалось бы, в диспутах и диссертациях за свою неприкосновенность. Киевские ученые должны были бы заниматься преимущественно чем-нибудь другим. Но вышло иначе. Поляки одерживали верх над русскими. Русские земли, только что отпавшие от Польши, опять возвращались под ее власть. Православию пришлось уживаться с господствующим католичеством в едином государственном теле. Православным духовным опять предстояло стараться не ударить лицом в грязь перед римско-католическим духовенством и выступить против них с оружием учености и красноречия на защиту своей веры. Религиозные диспуты о вопросах, составляющих сущность различия между западную и восточную церковью, делались самыми жизненными современными вопросами. Иудеи еще в недавнее время были признаны народом южно-русским, его врагами и утеснителями. Таково было народное убеждение. Иудей — панский арендатор. Иудей — монополист. Иудей-откупщик, бравший от пана на откуп достояния жизнь и совесть русского хлопа, был для последнего тяжелее, чем сам пан. Решившись сбросить с себя вековые цепи, русский возненавидел иудея, который, как ловкий промышленник, пользовался слабыми сторонами общества, в котором жил. Десятки тысяч израильского народа погибло во время восстания. До какой степени господствовало у малоруссов омерзение к этому племени? Конечно, поддерживаемое и невежественным фанатизмом, показывая то, что Хмельницкий в числе условий, на которых готов был примириться с поляками, требовал недопущения иудеев в Украину. Но как только народное волнение утихло в русских областях, оставшихся за п о л ь ш у иудеи опять принялись там за свои промыслы и опять готовились стать для русских тем, чем уже были прежде. Этого мало. У иудеев распространилось верование, что является на землю Мессия, что приходит, наконец, давно желанное время величия израильского народа и порабощения ему народов других вер. Естественно, было в это самое время русскому писателю вступить в литературу с такой речью, в которой выражалась народная вражда. Наконец, южно-русский народ находился то в постоянных сближениях, то в столкновениях с мугами данским миром. Казаки то пускались на чайках грабить приморские и турецкие города, то призывали татар ы турок к себе на помощь против поляков, Тогда е щ е не исчезала старая надежда на союз держав против м у г а м е д а н с т в а с целью изгнания турок из Европы, освобождения православных греков и славян. Русским, как исповедующим одну веру с х р и с т и а н а м и восточными, эта мысль была ближе к сердцу, чем к а к о м у бы то ни было другому народу. Во второй половине 17 века Сложились обстоятельства, придававшие более живости надеждам на исполнение великого предприятия. Московское государство вело войну против мусульман заодно с Польшей, вместо того, чтобы, как делалось и з д а в н о вооружать татар на Польшу или терпеть татарские набеги, предпринятые с подущения поляков. Тогда само собою пришло в головы многим, что если кому, то московскому государю предстоит великое призвание стать во главе христианского дела освобождения единоверцев, единоплеменников от тяжкой неволи. Галитовский в своих сочинениях затронул все эти три современные ему вопроса – римско-католический, иудейский и мусульманский. В 1663-64 годах король польский Ян Казимир шел с войском отбирать под свою власть левый берег Днепра. Наученные опытом поляки стали теперь для вида ласковее обходиться с православным духовенством, стараясь расположить его к себе с тою целью, чтобы оно не возбуждало против них народа. Это было для поляков в то время тем удобнее, что многим из малороссийского духовенства не совсем нравились приемы московской власти, и они не слишком остались довольны делом Богдана Хмельницкого. С своей стороны православные духовные, ввиду ожидаемого соединения Малороссии с Польшей, должны были стараться поставить и свою церковь, и свое сословие в положение, менее унизительные по отношению к католичеству. Король Ян Казимир остановился в Белой Церкви. Здесь коронный канцлер, епископ Прожимовский, пригласил к себе на пир некоторых важнейших русских духовных и с ними вместе Галитовского. Хозяин свел ученого православного с ученым иезуитом Пекарским, королевским проповедником. Между последними произошел диспут, который был потом опубликован Галитовским в особой брошюре на польском языке. Спор вращался около вопроса о первенстве папы. Галитовский показал на этом диспуте знания церковной истории, знакомства с отцами церкви и с сочинениями западных богословов и историков. Доказательство Галитовского — веские изложения кратко, ясно. Нет лишней риторики. Православный духовный старался побить иезуита свидетельствами самих же западных соборов — Константского и Базельского. В противность п о п и с т у хотевшему по общепринятому на Западе обычаю «выводить из текстов Нового Завета», будто апостол Петр был выше других апостолов Христовых. Галитовский доказывает, что все апостолы были равны между собою, что глава церкви есть один только Христос, что каждый патриарх в своей епархии может созывать соборы, сноситься с другими патриархами и таким образом созвать Вселенский собор, что приговор церкви... а не приговор одного папы или патриарха, может быть незыблемым авторитетом. Между прочим, Галитовский так уличал п о п и с т о в говоривших, что папа необходим для созвания собора. «У вашего Беллармина, — говорит Галитовский, — в сочинении о соборах сказано, что кардиналы и епископы могут сами созывать соборы». если папа впадет в ересь, или умрет, или сойдет с ума, или потеряет свободу. Стало быть, у вас без папы могут епископы собрать Вселенский собор. Поэтому папа не может назваться ы верховным властителем церкви. Вспомните, что написано в восьмой главе книги царств. Когда израильтяне собрались к пророку Самуилу, и стали просить у него царя, «Господь!» — сказал Самуилу. «Не тебя они отвергли, а меня. Не хотят, чтобы я царствовал над ними. Видите, Бог разгневался на израильтян за то, что они, отвергнувши Бога своего царя, избрали себе царем и в л а д ы к у ю человека». И теперь Бог гневается на римлян за то, что они, отвергнувши царя и Господа своего, и Иисуса Христа, выбрали себе смертного человека, папу, господином и монархом. «Если, — возразил Галитовскому противник, — вы не хотите признать главою церкви своей римского папу, то должны будете иметь главою мирского государя». «Вот прекрасное заключение!» — воскликнул Галитовский. «Я вам говорил и говорю, Христос, Христос, Христос, а не кто-нибудь другой, есть глава Святой Церкви». Короткие сжатые доводы Галитовского имели в свое время более силы, чем иные длинные рассуждения. Впоследствии Галитовский, в дополнение к своей розмове, написал еще одно сочинение по-польски «Об исхождении святого духа», направленное против западно-римского учения, защищаемого тогда иезуитом Боймою, написавшим книгу «Старая вера». Сочинение Галитовского носит название «Старая западная церковь, н о в ы й В этом сочинении главным образом доказывается, что догмат – об исхождении Святого Духа от Сына, проповедуемой п о п и с т а м и не есть достояние Древней Западной Церкви, а более позднее нововведение. Против иудейства Галитовский выступил с пространную к н и г о ю на южно-русском языке под названием «Мессия правдивый». «Я написал эту книгу», — говорит он в предисловии, — потому что на Волыне, на Подоле, в Литве и в Польше жидовское нечестие слишком высоко подняло рога свои, явился на Востоке, в Смирне, какой-то плут Сабефа и назвался жидовским мессиею, прельстив жидов ложными чудесами. Он обещал им восстановить Иерусалим и Израильское царство, возвратить им их отечество и вывести из неволи. Глупые жиды торжествовали, веселились, надеялись, что Мессия возьмет их на облака и перенесет всех их в Иерусалим. Некоторые покидали свои дома и имущество, ничего не хотели делать и говорили, что вот скоро Мессия их перенесет на облаки в Иерусалим. Иные по целым дням постились, не давали есть даже малым детям. и во время суровой зимы купались в прорубях, читая какую-то вновь сочиненную молитву. Тогда жиды смотрели на христиан высокомерно, угрожали им своей мессию и говорили, «Вот мы будем вашими господами! Ваши короли, князья, гетманы, воеводы, сенаторы будут нашими пастухами, пахарями, ж е н е ц а м и Будут дрова рубить, печи нам топить и делать все, что жиды им прикажут. Вы должны будете принять иудейскую веру и поклониться нашему Мессии. В то время некоторые малодушные и бедные христиане, слыша рассказы о чудесах ложного Мессии и, видя крайнее высокомерие жидов, начали сомневаться в Христе. Точно ли он был действительный Мессия? и стали склоняться к вере в ложного Мессию, напуганные угрозами о его строгости. Для того, чтобы христиане не тревожились вестями о ложном Мессии и, не сомневаясь, верили, что Иисус Христос был истинный Мессия, я написал книгу эту. Я написал ее также для того, чтобы сбить спесь и высокомерие жидов. на с т ы т ы м и на поношение, так как они уже не раз дозволяли себя обманывать ложным мессиям. Меня побудили к этому и нечестивые поступки жидов, которые, живучи в христианских государствах, относятся с презрением и поношением ко Христу Богу нашему и ко всему христианскому народу. Сочинение Галитовского о и з л о ж е н о в форме разговора христианина с Иудеем. Форма старая. Образцом русскому ученому послужило, вероятно, состязание христианина с Иудеем, написанное писателем II века Юстином Философом. Христианин Галитовского доказывает, опираясь на священное писание Ветхого и Нового Завета, на сочинение отцов церкви, на разных историков церкви, что истинный Мессия не мог быть никто иной, как только Иисус Христос, опровергает те возражения, какие обыкновенно делали против христианства ветхозаконники, защищает против иудейских нападок христианские догматы и обряды, наконец, в свою очередь, о б л и ч а ю т иудейские заблуждения и суеверия. Такая книга как «Мессия правдивый» и м е л о живой современный интерес. При возрастающей силе иудейства, читающему русскому человеку, надобно было приобрести понятие о том, что такое иудейство в его столкновении с христианством. Надобно было знать, что говорят и как говорят против христиан иудеи, и как должны отвечать им христиане. Современное значение этих вопросов подтверждается известием Галитовского о том, что в его время иудеи отвращали христиан от христианства. Мессия правдивый посвящен царю Алексею Михайловичу, и это обстоятельство не лишено современного смысла. В 1 7 i i веке, несмотря на неизменную неохоту великоруссов допускать в свою землю иудеев, последние Для разных целей проникали в Москву, обыкновенно выдавая себя за людей другого племени, и книга Галитовского имела задачу познакомить царя и московских книжников с иудейским вопросом, чтобы принять надлежащие меры против иудейских козней. Для нас в историческом значении важна в особенности последняя часть этого сочинения, где автор пересчитывает разные преступления, совершенные, по его мнению, иудеями против христиан, и служившие тогда оправданием ненависти к иудеям. На основании этих данных Галитовский в духе своего века проповедует жестокое, можно сказать, бесчеловечное гонение на иудеев. Все его обвинения, расточаемые против них, сводятся к тому, что иудеи — заклятые враги христиан и делают им величайшее зло. «Жиды, — говорит христианин иудею, — называют нас гоями, то есть п о г а н а м и Они избегают приятельских отношений с христианином, гнушаются нами. И нам следует, когда так...» называть вас п о г а н а м и и гнушаться вами. Вы не хотите принимать от христиан пищу. И христианам должно сделаться гадким и богомерзким принимать от иудеев пищу. Жиды называют христиан нечистыми. Стало быть, христиане унижают себя перед ж е д а м и когда не гнушаются принимать от жидов пищу. «Ты, жид, — продолжает христианин, — готов присягнуть христианину ложно. У вас такая присяга ничего не значит. Я поэтому не поверю тебе, хоть бы ты мне присягнул сто раз, тысячу раз. Будто бы вы, жиды, не делаете зла христианам». «Наши христианские г о с у д а р и Не должны допускать вас, жидов, к присяге против христиан, а, напротив, должны по справедливости карать вас за каждое преступление, зная, что вы не считаете дурным делом ложно присягнуть пред христианином. Ваш царь Саул присягнул гаваонитам не воевать против них, а потом нарушил присягу. За это Бог в продолжении трех лет карал его землю. И теперь, следуя примеру вашего царя Саула, вы, жиды, ни во что ставите присягу, вопреки заповеди Божьей. И Бог за то самое карает земли и государства христианские голодом и разными смертоносными язвами. Бог перестал карать иудеев за п р е с т у п л е н и е Саула, тогда, когда Давид приказал прибить ко кресту, знак вопрос и истребить с лица земли сыновей сауловых теперь надобно нам христианам вас жидов заклятво нарушение ваши убивать и истреблять тогда бог перестанет нас христиан карать голодом войною моровым поветрием и другими бедствиями Иудей требует от своего противника доказательств, что иудеи причиняют зло христианам. Христианин приводит несколько случаев, взятых из разных церковных писателей, из с е м ё н а Метафраста, Никифора, Барония. Наконец останавливается на том, что иудеи крадут и убивают христианских детей, вытачивая из них кровь. По этому обвинению он приводит более десятка примеров из хроники Райнольда, из какого-то «Сирения» и из других, в особенности из польской книги «Зеркало польского королевства». По известиям, сообщаемым этими писателями, иудеи совершали такого рода варварство в Швейцарии, Германии, Венгрии, Италии, Англии, Польши и Литве. Иудеи похищали христианских детей, искалывали их иглами и таким образом добывали из них кровь. Некоторые описывали истязания над детьми, совершаемые в виде пародии над страданиями Иисуса Христа. Ребенку клали на голову терновый венец, прибивали к кресту, прокалывали копьем бок и выпускали кровь. В самом ближайшем по времени и местности приводятся события, будто бы с л у ч и в ш е е с я на в о л ы н и в селе Возниках в 1598 году. Найдено было и сколотое тело мальчика, как оказалось замученного иудейскими раввинами в день Иудейской Пасхи. «Каждый год», — заключает христианин Галитовский, Жиды должны умерщвлять, по крайней мере, одного христианского ребенка. На замечание Иудея, что иудейский закон велит иудеям беречься крови, соперник его возражает ему, что Моисеев закон уже существовал, а это, однако, не мешало иудеям приносить в жертву бесам сыновей и дочерей своих и проливать невинную кровь, как говорится в одном из псалмов. Но когда Иудей задал ему вопрос, зачем Иудеям нужна эта кровь, противник его оказался слаб. Книги, из которых он черпал данные для этого вопроса, давали разноречивые объяснения. В одних говорилось, что Иудеи дают кровь замученных ими детей христианам в пище и питье, думая тем приобресть расположение христиан к своему племени, Другие, напротив, показывали, что иудеи сами употребляют эту кровь в своих опреснаках, дабы избавиться от того особого запаха, который иудей всюду носит с собою. Третьи объясняли, что это у иудеев такая тайна, которую знают только немногие передовые раввины, и они дают эту кровь больным своим единоверцам, в крайних случаях произнеся при этом такие слова «Если распятый Христос есть истинный Мессия, то пусть кровь невинного человека, веровавшего в Него, поможет тебе от грехов твоих и приведет тебя в вечную жизнь». Некоторые, наконец, говорили, что детская кровь нужна иудеям для волшебных снадобий и дается с орехами, яблоками и другими лакомствами. Из всего этого очевидно, что автор мессии правдивого не составил себе определенного понятия, зачем иудеи совершают страшный таинственный обряд, в котором обвиняли их.